«Говорите и советуйте мне, как ребенку». «Как же-с, надо знать, без этого ничего сообразить нельзя», с покорной усмешкой сказал Иван Матвеевич, пристав и заложив одну руку за спину, а другую за пазуху. «Помещик должен знать свое имение, как с ним обращаться», говорил он поучительно. «А я не знаю, научите меня, если можете».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 перед чиновником. «Я и книг не знаю», — шевельнулась в нем, но не сошло с языка и выразилась печальным вздохом. «Изволь ли же чем-нибудь заниматься?» — смиренно прибавил Иван Матвеевич, как будто дочитав в уме Обломова ответ о книгах. «Нельзя? Чтоб? Можно, Иван Матвеевич. Вот вам живое доказательство я!» «Кто же я? Что я такое?»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 «Где вы учились?» – спросил Обломов, остановясь опять перед ним. «Начал было в гимназии, да и с шестого класса взял меня отец и определил в правлении. Что наша наука? Читать, писать, грамматики, арифметики?» «А дальше и не пошел-с. Кое-как приспособился к делу, да и перебирайся помаленьку. Ваше дело другое-с. Вы проходили настоящие науки».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 «Ничего», — сказал, наконец, Иван Матвеевич. Обломов остановился против него и ждал, что он скажет. «Можно поручить это всезнающему человеку и доверенность перевести на него», — прибавил Иван Матвеевич. «А где взять такого человека?» — спросил Обломов. «У меня есть сослуживец, Исаев Амич затертый. Он заикается немного, а деловой, знающий человек...»